Глава двадцатая. Серьезно. Итак, передо мной один из новых богов, который вроде бы не настроен на конфликт. И что делать? Сражаться, как судя по всему хочет лысый? Вот только что нам это даст. Я помню истории про генералов, уничтожавших таких вот марионеток, и ни про какие особые награды там речи не было впрочем, как и негативных последствий. То есть за убийство Бога такое столкновение точно считаться не будет. Это хорошо. Но с другой стороны, отказываться от возможности наладить контакт с Богом в передряге, разве можно упускать такой случай? Конечно, я сейчас не о союзе, но такое было бы глупо рассчитывать, но хотя бы побольше узнать о такой важной силе этого мира было бы неплохо, конечно, предварительно позаботившись о безопасности. — Прими, Гейс, что не нанесешь нам вред прямо или косвенно в ближайший месяц, и продолжим разговор. Я, под удивленным взглядом Ильи, понимающим Алисы и сомневающимся Лысого, уставился на Ирину, вернее, на того, кто занял ее тело. — Я, Хола, принимаю Гейс сотрудничество. Теперь уже без всяких сомнений богиня смотрит на меня чуть насмешливо, но мне плевать на ее иронию. Активировав ментальную защиту маски, я повышаю, насколько возможно, взор и проверяю все только ею сказанное. Проклятие ослабления сознания. Эффект 60. Остаточное отключение разума. В вас ощущаются следы богини пространства Холлы. Длительность 58 минут. Гейс сотрудничества. Союзные обязательства сроком на 30 дней по отношению к Василию Котову, Дэвиду Джонсу, Алисе Уткиной. Илье Сомову, при подтверждении сделки. «Вот и все». Она назвала свое настоящее имя, она приняла Гейс, где после краткого описания шло еще и полное, в котором детально расписывались все ограничения, не позволяющие ей нас предать. «Ради чего можно пойти на союз с теми, кого считаешь ниже себя? А я уже достаточно общался с богами, чтобы понять их отношение к людям». Лично я вижу только одну причину – разлом. Для богини пространства, чем может оказаться место, соединяющее воедино все части этого мира? Точкой силы? Возможностью закрепиться, увеличить свое могущество? И за такое можно запросить гораздо больше, чем просто дружба и транспортировка. Главное не передавить. А еще, сначала надо бы доказать и всем остальным, что нам не врали. А то ведь тот же лысый вряд ли поверит на слово, а рассказывать про мою возможность считывать статусы, особенно когда только что поведал о такой силе у магов, точно не стоит. «Видишь, Гейс?» Я посмотрел на Холлу и активировал способность видеть правду. «Сейчас мы проверим твои слова». Объяснив, что в конце ей надо будет спросить у меня имя, я задал все необходимые вопросы. Уже после первого Лысый опустил меч, а на последнем так и вовсе спрятал его в невидимый карман. Что ж, похоже, с формальностями покончено, можно переходить к основной части сделки. Ты отказываешься от набора последователей в нашей долине новичков. Дэвид первым выдвинул свое условие, и тут я с ним полностью согласен, конкуренты нам не нужны. Хорошо, согласилась Холла, что ж, а теперь моя очередь. «Через три дня, учитывая, как давно она в этом мире, лучше оставить немного времени про запас. Ты расскажешь нам все, что тебе известно о богах этого мира, их силах, местоположении, истории и группировках. При этом ты сама сделаешь все возможное, конечно, без риска для тебя самой, чтобы узнать об этом как можно больше». «Приемлемо». На этот раз Холла думала гораздо дольше, а вот Лысый так сразу расплылся в довольной улыбке. И последнее. Было видно, что богиня хотела что-то возразить, но потом вспомнила, что именно стоит на кону и решила промолчать. «Перенесешь ко мне из находки, это один из городов этого мира, пару человек, у нас же не будет проблем с гейсами за пересечение границы». «Вместе со мной нет», — Хола ответила сразу, а потом все-таки решила напомнить о своем статусе. «Но учтите». Как только срок нашего соглашения подойдет к концу, не ждите от меня никаких поблажек. Если бы я ждал чего-то подобного от богов, никогда бы не стал тем, кем являюсь», — коротко обрубил лысый, подтверждая условия со своей стороны. «Тогда, Илья, забирай у Алисы книгу с метеором, остаешься здесь, моим представителем, как Андрей у Игоря». Парень немного насупился, но трезво оценив свои силы, видимо, решил, что можно и не спешить с приключениями на сегодня. Впрочем, чего ему спорить? Слова Ирины Холлы он слышал, но ну, о кого я предпочту выбирая между официальным учеником и неофициальным, думаю, гадать долго не пришлось. Тем временем наша кучка как-то очень быстро рассосалась по лагерю. Кто-то пошел раздавать инструкции, а кто-то собирать вещи перед походом. Ну а я просто сидел и смотрел на нашу скромную базу со стороны. Как же все-таки это странно выглядит. Деревянная крепость посреди леса, где люди в современной одежде, тут и там проглядывающие из-под ржавых доспехов, бродят кругами, периодически зажигая в руках всевозможные заклинания. А еще этот рев и вой за стенами. Нашествие монстров хоть и начало сходить на нет, Но назвать окрестности спокойным местом вряд ли бы решился даже самый оптимистичный человек на свете. А ведь пройдет еще совсем немного времени, и запущенные мной улучшения завершатся. Интересно, что будет меня тут ждать при возвращении? И жаль, что я вряд ли смогу увидеть момент перехода своими глазами. Кстати, надо бы оставить Илье инструкции, чтобы успокоил людей, когда это случится. Василий! Подойдя и тяжело вздохнув, рядом опустился на землю Рустам. Я не буду ничего говорить про твою историю со временем. Заклинание, конечно, выглядит убедительно, но не зная твоих мотивов, все равно сложно поверить. Теперь пришла уже моя очередь тяжело вздыхать. Погоди, ничего не говори, тут же ускорился Селин, не давая мне вставить и слово. Мы же оба с тобой понимаем, кто тут собрался. Если я дам слабину, позволю им почувствовать волю. Тут воцарится настоящий хаос, убийства и повторяющиеся для устрашения, и настоящие ради власти, изнасилования и унижения просто потому, что они могут. Я не понимаю до конца, что ты за человек, но не думаю, что хочешь такого исхода. Читал повелитель Мух. Помнишь, к чему там все привело? А у нас тут контингента подобрался гораздо серьезнее. Как он красиво нагнетает обстановку. Нет, в чем-то я с Рустамом согласен. Ну а сейчас он рисует картину, подобными красками явно не просто так. «Чего ты хочешь?» Я решил сразу перейти к сути. «Ты берешь с собой своих людей, Игоря и Ирину. По факту каждый из вас это представитель своей, пусть небольшой, но группировки. Если ты хочешь, чтобы я сумел удержать порядок...» Тут он чуть не сбился и не сказал «власть». «То возьми с собой и одного моего человека. Выбираю Симшова я быстро прикинул круг людей, поддерживающих Селина. Этот выглядит себе на уме, но для моего только что родившегося плана подходит идеально. Передашь ему эту карту, пусть приходит туда через час и ждет, его встретят и все объяснят. Параллельно я быстро набросал карту, ведущую в центр устроенного Ильей Пожарища. На первый взгляд кажется, что нет никакого смысла заигрывать с такими людьми, как Селин. Вот только я не верю в мелочи. Если не работать с ними, они обязательно превратятся в серьезные проблемы. А так, что я вижу? С одной стороны, людей, которые просто из принципа не станут ко мне присоединяться. А с другой, я планирую с помощью Холлы вытащить из находки и перетащить сюда своих главных последователей по делу света. Ну, как минимум Лену. В итоге, если все пройдет как надо я смогу прямо здесь для всех новичков начать формировать сразу два центра притяжения. Дело света для тех, кто хочет выглядеть красиво, и дело магии для тех, кто хочет сохранять максимум свободы. Так получится охватить почти каждого, кроме самых отчаянных психов и одиночек, но мне бы в любом случае не удалось таких контролировать. А так, все остальные, неважно каким принципам они формально будут следовать, в итоге будут подчиняться мне. Сложно? На самом деле это только кажется. Особая прелесть всей этой системы в том, что она фантастически будет работать сама по себе. Счастливо оставаться! Убедившись, что усиленно нет вопросов, и в принципе он с моим планом согласен, в том виде, как он его понимает, я вскочил на ноги и двинулся в сторону выхода, куда, в свою очередь, уже начали подтягиваться и остальные. Пара слов вышедшему проводить нас Илье, и можно выступать. Сейчас отойдем немного и опробуем на практике способности Холлы. Даже интересно, как они будут ощущаться. Конечно, можно было бы и не тратить время, но уж очень мне не хочется совершать самоубийство на глазах у всего лагеря. Я готова. Мы только отошли буквально на сто метров, как богиня пространства подала голос. Кстати, интересный момент. А когда она покинет это тело, Ирина хоть что-нибудь вспомнит? И еще, когда она была просто человеком, то меня совершенно не интересовало, а вот сейчас... Все-таки в каждом из нас сидит эта тяга и преклонение перед теми, кто находится выше в пищевой цепочке. И как бы это кто ни называл, на мой взгляд, подобное восхищение — это не более чем банальный инстинкт выживания. «Поехали!» Призвав пламя, я опустил свои жизни до нуля, в последний момент перекинув все вещи в невидимый карман. Все-таки странно использовать смерть как способ путешествия. Если бы тут был Бог, отдельно отвечающий за эту часть бытия, я бы на его месте обиделся. Но, к счастью, если раньше он и существовал, то сейчас, учитывая ситуацию с надгробиями, что-то мне подсказывает, что с силой у него большие проблемы». Выбрав в качестве ориентира камень из теневого мира, я перенесся к нему и тут же спрятал его к себе в карман. Одно дело оставить переносное надгробие как способ экстренного перемещения, и совсем другое — бросить там, где ходят боги и владельцы масок, знающие, что это такое. Прошло всего мгновение, которое я потратил, чтобы одеться, и рядом очутились тяжело дышащие холла вместе с Лысом и Алисой. «Это было странно», — украдкой ощупав саму себя, выдала девушка. «Да, ощущение ниже среднего», — подтвердил Дэвид, в отличие от своей спутницы, сначала оглядевшейся по сторонам в поисках потенциальной угрозы. «Кот, и догадался же залезть в такое место!» «Это ты еще сам проход в разлом не видел», — обрадовал я его. «Он будет чуть дальше по коридору, но сначала мне надо будет ненадолго отлучиться». «Вы пока идите». Отправив Лысого и Алису изучать мегалиты, я подхватил Холлу за руку и уже с ней отправился в сторону поверхности. Если все пройдет как надо, то не стоит остальным видеть тех, кого я хочу привести. Так что минут пятнадцать мы карабкались наверх, потом переход по туннелю в соседний кратер, еще какое-то время ушло, чтобы найти очередной тупиковый отнорок, куда не полезет ни один здравомыслящий человек, и вот я готов». Все как и в прошлый раз, ты умираешь, я переношусь к тебе. Там находим твоих последователей, я переношу их сюда вслед за тобой, но, помни, не больше двух за раз. Мы вновь повторили инструкции, а я заодно еще раз прикинул, кого хочу вытащить из находки. Наверное, все-таки Лену и Петровича. Если надо выбирать именно двоих, то этим я могу доверять немного больше, чем остальным, даже Даше, вернее, особенно Даше. А раз все решено, то можно и поспешить. Очередная смерть, и я оказываюсь в клетке с толстыми стальными прутьями, стоящей посреди моей бывшей цитадели. Место, конечно, так себе, да и то, что меня может увидеть любой, кто сейчас сюда зайдет, тоже не очень приятно. Пожалуй, дела у моих подопечных тут идут не особо хорошо, а я-то себе рисовал прямо идиллические картины. После того резкого прироста обмана в учении света. «Кот, и что это за старуха трется рядом с тобой?» Обернувшись, я увидел, как по лестнице спускается Майя, при этом пристально глядя на замершую рядом со мной Ирину. Причем именно Ирину, не Холлу. Богиня явно решила скрыть свое присутствие в таком опасном окружении и вернула контроль над телом своей последовательницы. «Очень надеюсь, что это все-таки временное решение». Впрочем, учитывая, как сдержанно себя ведет обычно активная мадам мозговая, скорее всего ее проинструктировали, и ненужных действий с ее стороны быть не должно. «Приветствую вас, ученицы!» Боковым зрением я уловил, как с другой стороны показалась Лена, а глаза моей сопровождающей немного расширились. Забавно, похоже, ее хозяйку уже в курсе того, что собой представляют жнецы. И теперь... Каково ей узнать, что дочь одного из таких монстров является в какой-то мере последователем, пусть необычного, но всего лишь новичка. Ну, как она считает? «Вася!» Лена, похоже, до конца не верила, что перед ней именно я. «К нам пришел посланник генерала, нас обвиняют в открытии какого-то разлома в знаке квартала над ним, ты в курсе?» «Нет, чтобы обнять сначала или хотя бы просто выпустить из клетки». Но кто начинает встречу с обвинений? Хотя надо сказать, что за те сутки, что меня не было, она как-то очень быстро повзрослела. Или я раньше этого просто не замечал?» «Ты же не просто так сюда пришел? Ты в курсе происходящего и хочешь каким-то образом забрать нас с собой?» Майя, которая все это время наблюдала за мной, склонив голову, начала делиться своими соображениями. «И ведь как точно!» При том, что с момента ее появления я сразу же, ну, насколько это возможно, активировал ментальную защиту именно от нее. Значит, просто мозги и логика вызывают уважение. Что ж, прости, Петрович, пусть я и хотел взять с собой тебя, но похоже планы изменились. Вряд ли Майя позволит мне заменить ее хоть на кого-то другого, но а возможности по переносу у холлы ограничены. Ты права! Отвечаю девушкам и чуть не расплываюсь в улыбке, глядя на их довольные лица. «Опасно. Никогда нельзя забывать, где я и кто меня окружает».